то дозволил вам явиться в серновац без вызова его лысенного мгновения налилась кровью начальник средникаавказской линии славился вспыльчивостью и крутонравием я его за это под арест посажу Извольте, только сначала выслушайте отвечал я я не от блажи сто верст по горам поскакал дизя и не слишком рисковал мне было известно что фигнер любит офицеров с характером, а кроме того, привезенное мною сообщение должно было произвести впечатление. Так оно и вышло. Коротко и четко, пока без подробностей я изложил суть. Его превосходительство переменил тон он. — Да верно ли? — озабоченно сказал он. — А ну-ка пойдемте. — Капитан, — велел он адъютанту, — чеснокова ко мне быстро, о том, что слышали никому. Мы вошли в кабинет.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 А бреку благодарность русского начальства нужна, как репе яслиному хвосту. Другое дело разжалованный. — Это который Никитин? — негромко осведомился майор, впиваясь в меня прищуренными глазами. — Уж не сибирский лисиделец? — Тот самый. Удивился я подобной везде сущности. — Даже восхитился, подумал что... Как жандармов не ругают, а свою службу они не несут исправно? Всем бы так. Мало ли на Среднем Кавказе гарнизонов, да и ссыльных полно, а ведь вот сразу вычислил своего подопечного. Жандарм покачал головой, но ничего не сказал. Вызвали Никитина. Он держался уверенно, говорил сухо, излагая одни лишь факты и воздерживаясь от каких бы то ни было суждений.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 Генерал задавал вопросы, на каждую у Никитина имелся исчерпывающий ответ. — Что-то здесь не то, — вставлял, например, его превосходительство. — На что Шамелю посылать к нам хаджи муратов Он же аварец, и изонней было бы отправить его на возмущение собственного ханства, там доносит неспокойно Никитиному. — Мой кунак! Тоже аварийц говорит, что Шамиль не хочет пускать Хаджи Мурата родные края. Боится, что, завладев аварией, Наиб объявит себя независимым. Имам держит своего помощника на коротком поводке. Вот и в аульный поход за ним следует. В конце концов, начальник, кажется, перестал сомневаться в достоверности известия.